Очень важно сразу выяснить причуды своих соседей, и тогда можно жить безопасно. Главное же, никогда их не бояться. Страх и враждебность они чувствуют как звери. Леонид Алексеевич Калинин был легендарной личностью. Он совершенно не признавал московской школы психиатров. И всех московских шизофреников, попадавших к нему тут же, переделывал психопатов, алкоголиков или маляриков. «Скажите, вас комарики не кусали?» — вкратчиво спрашивал он своим тихеньким старческим голоском какой нибудь 60-летнего дядьку, и тот, почесав в затылке, вынужден был признать, что такой случай, наверное, был. Этого признания было достаточно, чтобы определить у больного патологические последствия малярии. «Водку пьете?» — спрашивал он нежно здоровенного убийцу. «Потребляю», — смущался тот. «И много ли?» Сам он всю жизнь не пил, не курил и считал, что все зло на земле от водки до табака. Случалось малость, выпивал по праздникам, с получки ерзал душегуб. Похмелялись, сочувственно спрашивал Калинин. Приходилось. Кто же сейчас не пьет, кто не похмеляется? Запирательство казалось нелепым, неправдоподобным, и тут же все они превращались в алкоголиков. Наслышавшись о его причудах, я на первой же беседе, нагло глядя ему в глаза, заявил, что комариков не видел отроду, не живут они в столице нашей Родины, а алкоголя же и подавно не потреблял, даже пивом брезговал. Может, за город куда-нибудь ездили, не унимался Калинин, с товарищами в турпоход, знаете, их можно не заметить, комариков то Чувствовал он, что я ускользаю от него безвозвратно, но я был неумолим, даже от турпохода отрекся. Знал бы он, какие тучи комаров осаждали нас в Сибири. Примерно месяц он присматривался ко мне, но и я уже был ученый, с сестрами и санитарами был в самых дружеских отношениях, с фельдшером играл по вечерам в шахматы, любезничал со старшей сестрой и всех надзирателей угощал сигаретами. «Записи обо мне в журнале наблюдений, видимо, скорее напоминали рекомендацию в партию, чем отчет о поведении психбольного, потому что через месяц он вызвал меня вновь. Мне кажется, что вы попали к нам по ошибке. Я не нахожу у вас никакой болезни. Я заверил его, что всегда придерживался этой точки зрения, но мне почему-то не верили, и буду только счастлив, если он развеет это недоразумение». Весьма довольны друг с другом, мы расстались. Но напрасно я радовался. Оказалось, что этот старый шаг, не найдя у меня болезни, вообразил, что я симулянт. Он всерьез обратился к руководству с просьбой об отмене всех моих диагнозов и возвращении назад, под следствие, к тем самым ребятам, у которых перед тем никак не ладилась картина. Он их рассчитывал осчастливить своим открытием. Легко понять, какой порыв творческого вдохновения он вызвал у моих голубых живописцев. А я рисковал застрять навечно между Москвой и Ленинградом. Борьба между московской и ленинградской школами психиатрии была тогда в самом разгаре. Ленинград напрочь не признавал ни авторитета Снежневского, ни его вялотекущую шизофрению, меня же как назло в институте сербского поставили два диагноза под вопросом и психопатическое развитие личности и вялотекущую шизофрению невольно я оказался объектом их научного спора и пока спор шел должен был сидеть не думаю чтобы снежневский создавал свою теорию вялотекущей шизофрении специально на потребу кгб Но она необычайно подходила для нужд хрущевского коммунизма. Согласно теории, это общественно опасное заболевание могло развиваться чрезвычайно медленно, никак не проявляясь и не ослабляя интеллекта больного. И определить его мог только сам Снежневский или его ученики. Естественно, КГБ старался, чтобы ученики Снежневского чаще попадали в число... Экспертов по политическим делам и постепенно к 70 годам Снежневский практически подчинил себе всю советскую психиатрию. В 64-м, однако, в Ленинграде его считали просто шарлатаном, и все его шизофреники, попав в Ленинград, моментально выздоравливали.